и лишь затем относительной влажности. Некоторое расхождение между значениями коэффициента корреляции для освещения в обычные дни и в день солнечного затмения может быть связано со слишком быстрым изменением освещенности во время затмения. Если бы солнечное затмение длилось дольше, Активность мух снизилась бы еще значительнее. День солнечного затмения был весьма хлопотным для моря. В промежутках между регистрации активности мух он отмечал также, что вороны устраивались на ночлег, а петухи начинали кукарекать, что по вечернему стало кружиться маскара, а древесные лягушки завели свой концерт. Наступлением неестественной темноты все эти животные прекратили свою активность. Эти факты свидетельствуют о том, что обычная суточная активность животных относится к зависимым ритмам, которые отличаются от ритмов независимых врожденных. Солнечный заклин никак нельзя лучше позволяет изучать такой тип поведения. Как бы в условиях грандиозного эксперимента Но одно обстоятельство озадачило море Я следил за рачками, бокоплавами, а также скворцами и майнами Они не обращали на затмение никакого внимания Эти животные оставались такими же активными, как и при полном сиянии дня И раки вели себя также. Их для меня собирали всегда готовы помочь школьники. У раков окраска глаз наступление ночи меняется. Это происходит вследствие перемещения пигмента. Однако темнота, наступившая во время затмения, никак не повлияла на них. Почему? Море был не единственным среди биологов. кто встретился с такими непонятными фактами. Вклинившиеся между Саудовской Аравией и Ираном южная часть Ирака омывается водами Персидского залива на протяжении всего нескольких десятков километров. Тем не менее жители южного Ирака испытывают необъяснимый страх перед китами, которые якобы затаились у этого берега. 25 июня 1952 года, в день солнечного затмения, биологу Веберу довелось находиться в Южном Ираке. Как только тень на солнце стала едва заметной, все вокруг задрожало от рокота барабанов и грохота горшков и сковородок. Этот шум дополнялся воплями жителей. Люди считали, что во время затмения кит пытается проглотить солнце, и если ему не помешать, светило исчезнет навеки. Естественно, предотвратить вселенскую трагедию и прогнать кита можно, лишь подняв великий шум. Но не только этими наблюдениями занимался во время солнечного затмения Вебер. Он обратил внимание на то, что когда стало почти темно, появились тараканы, начали стрекотать сверчки, искали укрытие мухи, бабочки и Изменилось поведение большинства птиц некоторых млекопитающих. Но вместе с тем многие животные никак не реагировали на затмение. Чем же объясняется эта разница в поведении? Прежде всего, рассуждал Вебер, известно, что все животные в нормальных условиях подчиняются ритмам, связанным с вращением Земли, становятся подвижными с наступлением сумерек ночные животные, а дневные просыпаются перед рассветом. Вебер знал о двух точках зрения на природу этих ритмов Одни биологи придерживаются мнения, что ритмы активности обусловлены неким механизмом, чем-то вроде внутренних часов